Глава 5. Убийство. Было около 11 часов вечера, когда мы достигли места нашего назначения. Сырой туман большого города остался за нами, и ночь была очень хороша. С запада дул теплый ветер. Тяжелые тучи медленно двигались по небу. Временами они разрывались, и тогда между ними проглядывал полумесяц. Было еще достаточно светло, но Тогда уж Шольта снял один из фонарей экипажа, чтобы лучше осветить наш путь. Дом стоял на собственной земле и был окружен высокой каменной стеной. Узкая обитая железом калитка служила единственным входом. Наш проводник постучал в нее особенным образом, напоминавшим стук почтальона. Кто там? крикнул чей-то грубый голос. «Это я, Макмердо. Пора бы вам узнавать меня по стуку!» Раздалось ворчание и бряцанье ключей. Дверь медленно отворилась, и в ней показался коренастый человек небольшого роста. Свет фонаря падал на его вытянутое лицо с блестящими недоверчивыми глазами. «Это вы, мистер Тадеус? Но кто же другие? У меня нет никаких приказаний от господина насчет них». «В самом деле, Макмердо, вы удивляете меня?» Вчера вечером я сказал брату, что приеду с несколькими друзьями. Он не выходил из своей комнаты сегодня, мистер Тадеус, и я не получал никаких приказаний. Вы очень хорошо знаете, что я должен придерживаться положенных правил. Вас я могу впустить, но друзья ваши должны остаться там, где стоят. Вот неожиданное происшествие. Тадеус Шольте оглянулся вокруг со смущенным и беспомощным видом. «Это нехорошо с вашей стороны, Макмердо», — сказал он. «Если я ручаюсь за них, этого достаточно для вас. К тому же с нами молодая барышня. Она не может ждать на дороге в такой поздний час». «Очень жаль, мистер Тадеус», — неумолимо проговорил превратник, «Ваши друзья могут быть недругами хозяина. Он хорошо платит мне за то, чтобы я исполнял свои обязанности. И я исполняю их. Я не знаю никого из ваших друзей». «О, нет, знаете, Макмерда, весело крикнул Шерлок Холмс. «Не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните любителя, который боролся с вами в ночь вашего бенефиса четыре года тому назад?» «Неужели, мистер Шерлок Холмс?» — проревел борец. «Господи, боже мой! Как это я не узнал вас? Если бы вместо того, чтобы стоять смирно, вы вышли бы вперед, да поддали мне под челюсть, как тогда, я сразу бы узнал вас!» «Эх, вы попусту тратите свой талант, право! Вы далеко бы пошли, если бы занялись этим делом!» «Видите, Ватсон, в крайнем случае, у меня еще остается одна научная профессия», смеясь сказал Холмс. «Теперь я уверен, наш приятель не захочет держать нас на воздухе». «Входите, сэр, входите и вы, и ваши друзья», — ответил привратник. «Очень сожалею, мистер Тадеус, но приказания очень строгие». — Должен был удостовериться, кто ваши друзья, прежде чем впустить вас. Внутри песчаная дорожка шла среди унылой местности к большому четырехугольному, ничем не примечательному дому, погруженному во мрак. Луч луны падал только на один угол его и блестел в окне на чердаке. При виде громадного мрачного здания, окруженного мертвым молчанием, холод проникал в сердце. Даже ушой это казалось, было не по себе, и фонарь, поскрипывая, дрожал в его руке. «Не могу понять этого», — говорил он. «Тут, наверное, какая-нибудь ошибка. Я ясно сказал Бартоломею, что мы приедем сюда, а между тем в его окне нет огня, не знаю, что и подумать». «Он всегда так охраняет свои владения?» — спросил Холмс. «Да, он последовал примеру отца. Видите, он был любимцем отца, и иногда мне приходит на ум, что отец рассказал ему многое, чего не говорил мне. Вот то окно, на которое падает лунный свет, находится в комнате Бартоломея. Освещено снаружи, но внутри, мне кажется, темно». «Совершенно темно», — сказал Холмс. «Но я вижу свет в маленьком окне у двери». «А, это комната экономки. Там сидит старая миссис Бернстон. Вот кто может все рассказать нам. Но, может быть, вы и согласитесь подождать здесь минутку-другую, потому что она может испугаться, если мы войдем все сразу. А она ничего не знает о нашем приезде. Но...» «Тссс! Это что такое?» Он поднял фонарь кверху, и рука его так дрожала, что круги света мелькали вокруг нас. Мисс Морстон схватила меня за руку, и мы все стояли, насторожив слух сильно бьющимися сердцами. Из большого темного дома в безмолвии ночи раздался самый жалкий и печальный из звуков. Пронзительный, прерывистый плач испуганной женщины. — Это миссис Берстон, — сказал Шольта. — Она единственная женщина в доме. Погодите здесь, я сейчас вернусь. Он бросился к двери и постучал особенным образом. Мы видели, как ему отворила дверь высокая старая женщина, задрожавшая от радости при виде его. «О, мистер Тадеус, сэр, как я рада, что вы приехали! Мистер Тадеус, сэр!» Мы слышали ее радостные восклицания, пока дверь не захлопнулась за ней, и голос ее не умолк. Наш проводник оставил нам фонарь. Холмс медленно обвел им все вокруг и пристально взглянул на дом и на огромные мусорные кучи на дворе. Мисс Морстон и я стояли рядом. Рука ее лежала в моей. Удивительно сложная штука, любовь. Мы двое до сегодняшнего дня никогда не видели друг друга. Никогда не обменялись ни словом, ни даже нежным взглядом. А между тем в час опасности руки наши инстинктивно искали одна другую. Впоследствии я часто удивлялся этому, но в то время мне казалось вполне естественным подойти к ней ближе. И она, как часто рассказывала мне потом, со своей стороны инстинктивно обратилась ко мне за успокоением и покровительством. Так мы стояли рука в руке, словно двое детей. И на душе у нас было спокойно, несмотря на все мрачное, что окружало нас. «Что за странное место?» сказала она, оглядываясь вокруг. «Оно имеет вид, как будто здесь собрались все кроты в Англии. Я видел нечто подобное на склоне одной горы вблизи Балларата, где делались какие-то изыскания». «И с той же целью», — сказал Холмс. «Это следы искателей клада. Вспомните, что они искали его в продолжение шести лет. Неудивительно, что двор походит на песчаную яму». В эту минуту дверь дома поспешно распахнулась, и из нее выбежал тадеу Шольта с протянутыми руками и с ужасом в глазах. «С Бартоломеем что-то случилось!» — крикнул он. «Я боюсь, мои нервы не выдержат!» Он действительно почти плакал от страха, а его подергивающееся, безвольное лицо, выглядывавшее из большого мехового воротника, имело беспомощное, умоляющее выражение испуганного ребенка. «Пойдемте в дом», — сказал Холмс своим резким решительным тоном. «Да, пожалуйста», — умолял Тадеус Шольта. «Я не чувствую себя в силах распорядиться». Мы все пошли за ним в комнату экономки, находившуюся по левой стороне коридора. Старуха расхаживала взад и вперед с испуганным лицом, ломая пальцы, но появление мисс морстон очевидно, произвело на нее успокоительное действие. «Да благословит Бог ваше милое спокойное лицо!» — крикнула она с истерическим рыданием. «Мне приятно видеть вас! О, что я перенесла сегодня!» Наша спутница погладила худую, изнуренную работой руку и прошептала несколько ласковых теплых слов, которые вызвали краску на ее бескровных щеках. «Хозяин заперся у себя и не отвечает мне», — сказала она. «Целый день я ожидала, что он позовет меня. Он любит часто бывать один, но час тому назад я подумала, что дело неладно. Пошла наверх и заглянула в замочную щель. «Идите наверх, мистер Тадеус, идите наверх и посмотрите сами!» В продолжении долгих десяти лет мне приходилось видеть мистера Бартоломея Шольта и в радости, и в горе, но такого лица я никогда не видела у него. Шерлок Холмс взял лампу и пошел вперед, так как у Тадеуса Шольта от страха стучали зубы. Он был так потрясен, что я взял его под руку, когда мы поднимались по лестнице. Колени у него подгибались. Два раза Холмс вынимал из кармана лупу, И внимательно разглядывал то, что казалось мне бесформенными пятнышками пыли на кокосовых циновках, покрывавших лестницу вместо ковров. Он медленно шел со ступеньки на ступеньку, низко держал лампу и зорко оглядываясь по сторонам. Мисс Морстон осталась внизу с испуганной экономкой. Третья площадка лестницы оканчивалась прямым коридором, довольно длинным, с большой вышитой индийской картиной направо и тремя дверьми слева. Холмс продолжал идти все тем же медленным, методическим шагом. Мы шли за ним. Наши длинные темные тени тянулись за нами. Дойдя до третьей двери, Холмс постучался, но не получил ответа. Тогда он попробовал отворить дверь, взявшись за ручку. Она была крепко заперта изнутри на задвижку, как мы увидели, приставив к ней лампу. Хотя ключ был повернут в замке, но в двери была заметна щель. Шарлок Холмс нагнулся к ней и сейчас же встал. «Тут какая-то чертовщина, Ватсон!» — проговорил он, задыхаясь. Я никогда не видел его таким взволнованным. «Что вы скажете об этом?» Я нагнулся к щели и отступил в ужасе. Лучи лунного света падали в комнату и освещали ее неясным переменчивым сиянием. Прямо передо мной, как бы вися в воздухе, так как внизу все было в тени, вырисовывалось чье-то лицо. Лицо нашего спутника Тадеуса. Та же высокая блестящая голова — Те же щетинистые рыжие волосы, тоже бескровное лицо, но черты его застали в ужасной, неестественной насмешливой улыбке, которая в этой тихой, освещенной светом луны комнате более действовала на нервы, чем какая бы то ни была судорога. Лицо этого человека было так похоже на лицо нашего маленького друга, что я огляделся вокруг, тут ли он. Потом я вспомнил его рассказ о том, что они близнецы сказал я. Что делать? Сломать дверь, ответил Холмс, и изо всех сил нажал на нее. Она затрещала и заскрипела, но не поддалась. Тогда мы вдвоем нажали на нее, она внезапно с треском открылась, и мы очутились в комнате Бартоломея Шольто. Комната эта походила на химическую лабораторию. Двойной ряд склянок со стеклянными пробками стоял на полке на противоположной стене, а стол был усеян спиртовыми лампочками, пробирками и ретортами. По углам в плетенных корзинах виднелись сосуды с жидкостями. Один из них или лопнул, или был разбит, так как из него текла какая-то темная жидкость, а воздух был наполнен особенно вонючим запахом, напоминавшим запах дегтя. С одной стороны комнаты, среди кучи дранок и штукатурки, стояла небольшая лестница, а в потолке над ней было отверстие, через которое легко мог пройти человек. Внизу лестницы лежал небрежно брошенный моток веревки. У стола на деревянном кресле сидел хозяин дома с головой, опущенной на левое плечо со страшной, загадочной улыбкой на устах. Он уже окоченел и, очевидно, умер несколько часов тому назад. Мне показалось, что не только его лицо, но и все члены имели какое-то неестественное положение. На столе рядом с его рукой лежал какой-то особенный инструмент. Темная узловатая трость с каменным набалдашником, вроде молотка, привязанным толстой веревкой. Рядом с ней клочок бумаги, вырванный из записной книжки, с несколькими нацарапанными словами. Холмс взглянул на бумагу и подал ее мне. «Видите?» — сказал он, многозначительно поднимая брови. С дрожью ужаса при свете фонаря я прочел. Знак четырех. «Ради бога, что значит все это?» — спросил я. «Это значит убийство», — сказал Холмс, наклоняясь над мертвецом. «А, я ожидал этого. Взгляните сюда». Он показал мне на нечто похожее на длинную темную иглу, торчавшую как раз над ухом убитого. «Похоже на иглу или колючку?» — сказал я. «Она и есть. Вы можете вынуть ее, но будьте осторожны, потому что она отравлена». Я взял иглу большим и указательным пальцами. Она так легко вышла из кожи, что не осталось почти никакого следа. Только крошечное пятнышко крови указывало на место укола. «Все это неразрешимая тайна для меня», — сказал я. «Дело становится все темнее, вместо того, чтобы разъясняться». «Напротив, оно становится яснее с каждой минутой», — ответил он. «Мне не хватает только нескольких звеньев для полного объяснения дела». Мы почти забыли о нашем спутнике с тех пор, как вошли в комнату. Он все еще стоял в дверях, как олицетворение ужаса, ломал руки и тихо стонал. Но внезапно он вскрикнул пронзительным жалобным голосом. «Клад унесен!» — сказал он. «У него украли клад. Вот отверстие, через которое мы спустили его. Я помогал ему. Я видел его последним. Я ушел от него вчера вечером и слышал, как он запер дверь на замок, когда я спускался вниз. В котором часу? В десять. А теперь он умер. Позовут полицию и меня станут подозревать в убийстве. О, я уверен, что это будет так. Но вы ведь не думаете этого, господа. Наверное, не думаете, что я сделал это. Привез ли бы я вас сюда, если бы я был убийцей? О, боже мой, боже мой, я знаю, что сойду с ума» он размахивал руками и топал ногами, словно в припадке безумия. «Вам нечего бояться, мистер Шольта», ласково сказал Холмс, кладя ему на плечо руку. «Послушайтесь моего совета и поезжайте на станцию дать знать полиции. Предложите свою помощь. Мы подождем здесь вашего возвращения». Шольта послушался и полубессознательно, спотыкаясь в темноте, сошел с лестницы.